204. Май 20. Мы живём на высотах, дабы люди к нам поднимаясь даже мыслью могли бы оставить всё окружающих в низинах. Говорю не столько о вещах, сколько о психическом окружении. Оно действует, оно действует явно и сильно. Птица сознания как бы вылетает из привычного гнезда, остаётся в его позади и устремляется куда хочет именно устремлённый полёт освобождает от привычного окружения когда сознание переносится кнам и мысль у с нами восприятие становится возможным и доступным у нас сибилюпцев нет все живут заботами о других далёких и близких личная жизнь заключается в сверхличном так и живём, отдавая все силы свои на служение людям. Также и вы можете высоту своего к нам подъёма определить по степени освобождения от личных интересов. Если личное занимает сознание всецело, значит вы далеки от нас. Если на половину, значит приблизились или поднялись на половину. Если всё личное заменилось сверхличным, Е сознание думай о людях полно, и о том, как увлечь за собою, сближение полное и достигнув дораше высоты. Также и полное общение требует полного отрешения от себя. Именно этим обстоятельствам обусловливается его полнота. Главное мысли оставить вибрирующие в унисон с обычностью окружающей обстановки. Воду можно налить лишь в свободный сосуд, Когда сосуд сознания наполнен своим до краёв, как может моё в него влиться? И не прольётся ли моё через край и бесполезным? А освободившимся от вибраций момента к нам вы приходите, дабы почерпнуть полнозвучно. Радый сознании шлём, что, может быть, близкой твердыни.